Поднявшись на верх этажа в комнате монахини, Джой и Николас обнаружили её дверь слегка приоткрытой. Из помещения доносилась возня. Меридит была там явно не одна. Войдя внутрь, Джой увидела человека в чёрной мантии. Он стоял возле кровати Меридит, подняв нож над головой. Опустив руку, неизвестный беспощадно погрузил лезвие в тело монахини. Клинок раз за разом вонзался в грудь беспомощной старой женщины. Во мраке комнаты убийца походил на призрачную тень, которая пришла забрать душу умирающей мериты. Когда он повернулся, Джойс смогла отчетливо разглядеть его серое лицо и черные как сажа глаза.